Глава третья. Общая цель, но свои интересы. После присоединения группы Зена к делегации на неприятности в дороге больше не возникало. Они не теряли бдительности, но, ступив на Каваринские земли, немного расслабились. Невозможно все время оставаться на стороже, иначе до цели не доберешься. Правда, в этом есть доля вины представителей остатков марденских войск, в частности, самой Зена. Дорога длинная, время как-то убивать надо, конечно, дела насущные никуда не делись... То график маршрута скорректировать, то с местом ночлега разобраться. Но Нини-Мараклам взяли всю работу, предоставив принца самому себе. Будь карета цела, он забыл с обыскном беспробудном. Только вот она сломалась. И Уэйну теперь приходится гордо выстать верхом. Ему было решительно нечем заняться, как тут очень, кстати, подсобил их новый компаньон. «Ваше высочество, можно задать вопрос?» «Конечно. О чем поговорим сегодня?» полюбопытствовал Уэйн, поравнявшись с обладательницей петлёвого ума. Такой разговор стал их ежедневной церемонией, и обычно он касался политики и культуры натра. Подумать только, ей все еще не надоело! одновременно удивлялся и восхищался принц. Поначалу он беспокоился, что Зена станет склонять его к какому-либо решению, но вскоре понял, девушка под видом юноши и правда интересовалась другими народами. К сожалению, я родилась в Мардане, выросла в Мардане и знаю только Мардан. Даже если мы отобьем столицу, в большую политику меня не пустят. «Мне несказанно повезло удостоить столики мудрости вашего высочества», — объяснилась Зена. Он не возражал водить дружбу с новой спутницей, тем более что ее нестекаемый поток вопросов прекрасно развлекал принца в пути. «Получается, Натра, оказавшись на перепутье между Западом и Востоком, вбрала в себя не только традиции в виде архитектуре, но и в языке и этикете?» — рассуждала девушка. «Основатель страны, родом с Запада», и первое время влияние было куда заметней. Однако за последние лет сто мы сильно сблизились с Востоком и многое от них переняли. «Разве перемены не грозят вашему высочеству?» Уэйн покачал головой. «Я не придерживаюсь конкретной позиции. Кто-то преобразование ненавидит и хочет, чтобы все оставалось как есть, кто-то же принимает их с распростёртыми объятиями. Обе позиции обоснованы. Но разве порой в политике не настаёт тот час, когда нужно выбрать, под чей флаг встать? Для такого решения необходима сильная опора. Защищаю ли я прежние обычаи, или же переворачиваю вверх дном, Все это значит лишь, что я получу больше силы. Не вижу здесь ничего предусудительного. Хотите сказать, что готова ради этого обнажить меч? Непременно. Власть — это страсть. А без страсти невозможно изменения. Больше всего я страшусь, что свет нашей культуры тихо погаснет, не оставив после себя ничего. Понятно. Кажется, какая-то мысль украла всю ее внимание. К рысью подскакал реклам. Ваше Высочество, прошу прощения, что мешаю. Ряд дел требует вашего неотложного внимания. Будь по-твоему, Зана, закончим на сегодня. Благодарю, что уделили время вашего Сочества. Поклонилась Та и замедлила ход лошади, переместившись в заднюю часть делегации. Пока принц разговаривал с подданным, взгляд Зана грозился проделать дыру в его плаще. «О, рановато вы сегодня закончили». Обратилась к ней темноволосая девушка. «А, госпожа ним вы тоже свободны? Мне всего-то нужно было проверить обосс». Нинима Зана — фламейка под иным обликом и девушка в образе парня. Жизнь по разным причинам заставила их скрываться, но сдружиться это не помешало. Немало тому способствовал одинаковый возраст и тот факт, что они — единственные девушки на всю делегацию. Именно Ниним подтолкнула Зана заговорить с Уэйном, в виде, что тот изнывает от скуки. «Я многое почерпнула из слухов, но живое общение и его острый ум все еще вводят в трепет. Каждый новый разговор меняет мое представление о мире». Не скрывала своего восхищения Зана. «Поэтому его высочество и снискал славу среди подданных». Удовлетворенно кивнула Ниним. «Кстати, госпожа Зана, помнится, я просила оставить между нами формальности». «По-моему, я тоже говорила об этом». «Несмотря на маскировку, вы по-прежнему представитель армии освобождения. С моим статусом недозволительно обращаться с вами на «ты». «Но разве не должны обращаться ко мне так же, как и ко всем остальным? Прикрытие здесь ни при чем. И ещё, вы придворный слуга его высочества». Как мне обращаться к вам, если не как к госпоже? Ниним задумалась. Даже если такой должности не существует. Я поняла, что вы пытаетесь сказать, но я буду обращаться к вам на вы, пока вы делаете так же. Подмигнула Зена. Сдается, у меня нет выбора. Вздохнула Ниним и слегка кашлянула. Перейдем на ты, Зена. Не имея возражения, Ниним. Разные происхождения и цели не помешали девушкам поделиться улыбками. «Кстати, а что значит «должности не существует»?» Все просто. Официально о ней никогда не объявлялось». Узенов слегка наморщила лоб. «Как тебе известно, Натра — страна переселенцев», — продолжила Ниним, не отрывая от нее взгляда. И чтобы сосредоточить и без того небольшую власть в руках правителя, пришлось отказаться от должностей, способных действовать от имени короля. Туда же относятся и придворные слуга с премьер-министром. Все вокруг называли Ниним помощницей кронпринца, но официально на не более чем доверенное лицо Уэйна. И это не единственная причина, по которой должности придворного слуги не существовало. «Фламейцы ведь уже многие поколения служат королевскому дому Натре. «Верно», — подтвердила Ниним. «Теперь понятно». Понимающе кивнула Зена. «Иначе бы должность стала предметом борьбы между фламейцами и другими народами». «В яблочко». Королевские слуги, денные и ночно, находятся под ливенциносной семьи, Многие хотели стать ближе ко двору и потому осыпали вниманием подарками ниним. И это при том, что она фламейка. Если кто-то из знатного рода официально получит должность слуги, то в Мико золотится. Фламейский народ слаб настолько, что ему как воздух необходима королевская протекция. Но чрезмерно близкая дружба испугает дворян. Они попытаются извести нас за одно только происхождение, поэтому у меня нет ни ранга, ни звания. Зарубежные культуры не перестают удивлять. Какой же мир все-таки разный! «Я словно открыла его для себя заново!» Восторженно вздыхала Зена. Ниним пожала плечами. Раз уж речь зашла об исключительности, то с одной из них я как раз сейчас имею честь разговаривать. «Одежда не считается!» Бросила девушка, подергивая лацкан. Она проявила недюжинную решительность перед Уэйном, однако все же имела собственное мнение на этот счет. «Немного мимо!» Ниним насмешливо улыбнулась. «Я к тому, что ты разговариваешь с Ламикой так же, как со всеми!» «А, Джива, мой дядя рассказывал мне. Поначалу я удивилась твоим черным волосам, но быстро поняла, что ты их покрасила». «Ну а ты разве не последовательница Левити?» «Есть люди, чьи дома разрушил Святейший Синод». Мрачно ответила Зена, Настал стал черед неним, понимающий кивать. «Враг моего врага? Мой друг?» «Можно было бы сказать и проще. В общем, мне незачем смотреть на тебя свысока». «Рада слышать», — призналась неним от всего сердца. Пока они беседовали, впереди поднялся шум. Девушки уже готовились к нападению, но то оказалось иное. Авангард забрался на холм. Уэйн, будучи среди них, окликнул оставшихся внизу. «Ненем, посмотри на это!» Та подстегнула лошадь, и за накинулась следом. Взлетев на вершину, они разом ахнули. За толстенной крепостной стеной, как на ладони, раскинулся величественный град, украшенный пестротой крыш самых разных цветов и оттенков. Столица Коваринского королевства Тористория. «Ни разу еще его не видел. До чего красивый город!» Поделился Уин мыслями, что сейчас вертелись в умах каждого. «Вотчина одного из иерархов. Празднество духа будет воистину грандиозным», — добавила Нинем. «Вот бы мне перепало немного времени повеселиться», — помечтал принц слух и развернулся к делегации. «Дамы и господа, мы уже почти на месте. Не зевать!» Все тронулись в город. «Я ждал вас, ваше высочество», — поприветствовал их Голаньях, дипломат, который доставил приглашение у входа в Туристорию. «Мы приготовили вам комнаты, пожалуйста, проходите». В сопровождении Голаньяха Уэйн и его свита въехали в столицу, тут же послышались вздохи восхищения. Город издалека выглядел великолепно, но и вблизи не разочаровывал. Дома стояли аккуратными ровными рядами, не громоздясь друг на друга, а камень на широких мостовых блестел от чистоты. Больше всего в глаза бросалась кипящая жизнь на улицах. Празднество духа наступит только через несколько дней, а город его уже отмечал. Куда ни глянь, всюду веселятся люди. «Это что-то с чем-то», — произнес Уэйн верхом, то и дело смотря по сторонам. «Город Иерарха не иначе». Ниним подскакала к принцу. «Будешь так глазеть, примут за деревенщину?» — упрекнула она его шепотом. «Но я есть деревенщина, изнатры же прибыл!» и все всё-таки держи себя в руках. Ты и без того на лошади сидишь, а не в карете». «А, точно. Западные аристократы не катаются же верхом». Мимо них проехал экипаж, и бегло взгляда достаточно, чтобы понять «военный». Зана тоже упомянула об этом. Похоже, никто не шутил. Может, попросить Хагала выслать новую? Времени нет, как и выбора. Кстати, а где Зана сама? Сзади, чтобы не привлекать внимания. Для морденского сопротивления Таристория столица вражеского государства, его сердце. Все они прятались среди облоза, дабы избежать худшего, быть раскрытыми. И Уэйн понимал, откуда взялись их страхи. «Ваше высочество, а вот и особняк». Голонех указал на здание, сверкающее новизной... Точнее, правильнее будет сказать снова сверкающее новизной. Невозможно построить новый дом за каких то пару дней. Столичные власти под предлогом консистории изрядно постарались над фасадами зданий. «Как же здорово быть богатым!» Столицу Натры же, Котбелл, можно назвать исторической застопримечательностью, дабы удобно избежать обвинений в ветхости и старости тамошних строений. Уэйн давно уже хотел привести все это дело в порядок, но кошелек наотрез отказывался ему помогать. Пока принц завистью глядел на изумрудный газон, вперед выступил реклам. «Прошу прощения, господин на это здание слишком мало, чтобы вместить всех. Я ужасно извиняюсь». «У нас очень много иных почетных гостей, и мы не в силах подобрать вам более подходящий дом. Мы подготовили номера в поставилах дворах, поэтому я должен попросить оставшуюся часть вашего сопровождения поселиться там». Другими словами, все остальные изысканные дома заняли иерархи Святейшего Синода и их свита. Раклам начал уже краснить от гнева, но Уэйн остановил его рукой. «Я не против. К слову, господин Голоньях, смогу ли я встретиться с королем Ордалласом?» «Да, завтра, как мы и планировали». Что ж, пожалуй, тогда сегодня отдохнем. Раклам, разместишь всех по своим номерам в постелях дворах. Ниним, на тебе багаж. После займемся подготовкой к завтрашнему дню. Как будет угодно, ваше высочество. Раздав указания, Уэйн вошел в гостевую резиденцию. Вечером в комнате особняка собрались четверо: Уэйн, Ниним, Раклам и Зона. Итак, завтра у меня аудиенция с местным королем. Раклам, отбери стражников, отправитесь со мной. Как прикажете? поклонился капитан. Ни-ним, собери информацию о о настроениях среди подданных и об отношениях с государевыми вельможами. Также надо было узнать, где в городе расположился каждый из иерархов. Возьми столько людей, сколько потребуется. Слушаюсь. Уэйн не исключал, что встреча с королем может закончиться далеко не на дружеской ноте, и хотел взять с собой рекламу и Ни-ним, но если девушку раскроют, то принц точно не оберется. Поэтому он дал и другое задание. «Ну а что же ты, Зана?» «Пообещай оставить меч в ножнах, и можешь пойти со мной!» Она не ответила. Ее пустые глаза говорили, что девушка в глубоких раздумьях. Зана не сразу заметила на себе три выжидающих взгляда. «Прошу прощения, я бы хотела также заняться сбором информации. Быть посему, Идешь под начало Ненем. на этом всё». Трое поклонились, Зена и Раклам вышли. «Не спускай глаз, зана Обратился принц к Ненем. «Да, идея хорошая. Не напортачь завтра». «Да брось! В крайнем случае возьму Ордалоса в заложник и сбегу!» Шутки шутками, но зная, что он и на такое способен, девушка натянуто улыбнулась.